Глава 43 Я вынуждена была спросить, «А куда они собирались деть настоящую музу добрую? То есть меня, вашу сотрудницу?» Коля успокаивающе сообщил, «Настоящую, то есть тебя, должны были похитить и все это время держать на даче агента ЦРУ». «И он хочет, чтобы я в это поверила?» «Как бы не так!» — воскликнула я. «Меня америкосы собирались убить!» Коля смутился, видимо, сам не исключал такого трагического конца. «Муза, мы этого не допустили бы», — начал он меня убеждать. «Эхе-хе, значит, труп, найденный на моем диване, принадлежал той девице?» — горестно заключила я. «Да, он в некоторой степени и являлся той самой девицей, но кто убил ее, совершенно неясно. То есть мы знаем, кто желал ее смерти. Только не я». Коля меня успокоил. «Это понятно. Существует террористическая организация, которая пыталась завладеть открытием Балецкого. Их человек был внедрен в группу ученых с заданием достать секрет оружия, которое изобрел Балецкий. Оружие — это малых размеров, но обладает страшной разрушительной силой. Прямо как я! И тут меня осенило. «Выходит, — содрогаясь, прозрела я, — в сарае остался клон состряпанный террористами?» Я была абсолютно уверена, что Миша Крохин, прикинувшийся Казановой, не зря околачивался в клубе «Парти де Плезир», а потому наша разведка в курсе, что происходило в Париже. «О, как я ошибалась! Так ты ее видела?» — бледнее воскликнул Коля. И даже разговаривала с этой бедняжкой. Террористы оказались не умнее и добрее ЦРУ. Они тоже не пожалели девицу. Изуродовали ее, как бог черепаху превращая в меня» и косолапость, и шепелявость, и косоглазие. Все у девицы имеется, — гневно заверила я. И тут же выразила опасение, что вряд ли эти дураки-террористы девицы старую внешность обратно вернут. Однако Коля мне возразил. «Не скажи. Террористы как раз не дураки. Они действовали значительно умнее, чем американцы. Узнав о планах ЦРУ, террористы решили ими воспользоваться. Если бы ты не вмешалась, еще неизвестно, как повернулось бы дело». Возможно, Казимеж Балицкий был бы уже в руках террористов, поскольку девица американцев давно мертва. Ты спутала террористам все карты. У террористов был план. Они подкупили агента ЦРУ, готовившего тебе документы, и выведали день и час начала операции. Но тот агент думал, что полетишь во Францию ты. Он не знал, что ЦРУшники передумали тебя вербовать. Не подозревал он и о двойнике, поэтому вел заблуждение террористов. В общем, террористы решили убить тебя в самый последний момент, за несколько часов до начала ЦРУшной операции. Они собирались произвести подмену, для чего и приготовили девицу, которую ты связала в сарае. «Так вот для чего проник в мою квартиру тот придурок в кожаной куртке», — прозрела я. «Именно», — порадовался моей сообразительности Коля. Но террорист не знал, что стреляет в труп, а не в тебя. «Выходит, бедный труп меня спас? Но почему убийца сразу сбежал?» Он не сбежал, а пошел за автомобилем, который опасался оставлять во дворе дома. Я вспылила. «И это все происходит в нашей стране!» «Ужас! Коля, надеюсь, вы того террориста поймали?» «Того да. Поймали, как и его приспешников. Все остальные террористы пока на воле. Парень, кстати, пережил неприятное мгновение, когда тащил труп в машину». Я вспомнила свою лисью шубу, которую он нацепил на мой труп и завопила. Я тоже тогда пережила отвратительное мгновения. Но зачем он нацепил на девицу мою лисью шубу? Мне сразу захотелось домой проверить, все ли еще висит в платяном шкафу моя лисья шуба. Я поделилась своими переживаниями с Колей. Он заверил, что шуба висит под хорошим присмотром. В ответ я его пожурила. «Как же вы допустили в нашей стране широкую деятельность чужих террористов? Вам что, мало своих?» Коля краснее признался. «Да, мы прошляпили эту деятельность, но зато сейчас их поймали. Все восемь человек обезврежены». Я с грустью заметила. «Значит, наша встреча в гостином дворе была запланирована?» «Да, как только мы узнали о планах ЦРУ, а это случилось после приезда девицы-двойницы, мы уже не спускали с тебя глаз». Зачем же ты выдру, пардон, зачем же ты жену с собой прихватил в магазин? Решила я пристыдить Колю. Он тяжко вздохнул. Жена как раз в свои планы совсем не входила. С ней я столкнулся случайно. Уверен был, что она у своей мамаши, куда я отправил ее заблаговременно. Но с другой стороны, она даже помогла нам. Благодаря ей с коробками и документами все получилось прекрасно. С помощью нашей продавщицы ты приобрела такую же коробку, как и у меня. Я ходил по магазину за тобой по пятам и нервничал, гадая, каким образом произвести обмен коробок. — Но зачем? — поразилась я. — Чтобы наше знакомство выглядело непринужденным и правдоподобным, — просветил меня Коля и брякнул. — А тут ты затеяла драку с моей женой и сама мне вручила свою коробку. Остальное — дело техники. Я собралась возмутиться. Разве он своими глазами не видел, кто на кого напал? Но Коля начал говорить такие интересные вещи, что пришлось промолчать. «Досадно было одно», — признался вдруг Коля. «Жена меня приревновала к тебе и категорически отказалась вернуться к матери. Я рассчитывал, что ты обнаружишь подмену сразу и придешь ко мне за своей коробкой. Я должен был тебя задержать, чтобы дать время девице-двойнице». «Время на подготовку моего убийства?» — воскликнула я. «Ну уж нет», — рассмеялся Коля, пытаясь внушить мне, что я наивна. «Агент ЦРУ...» курирующий эту операцию, должен был вернуться в США той же ночью, убедившись в успехе внедрения твоей дублерши. В половине десятого того же вечера дублерша должна была выйти на связь с куратором и доложить ему обстановку. После этого он мог спокойно отправляться в Америку, рассчитывая на своих агентов. «Они-то и должны были меня убить?» — ужасаясь, воскликнула я. С агентами мы знали, как разобраться. В России их операции руководил известный нам человек, кстати, мой тезка видимо это и ввело тебя в заблуждение против чего мы не возражали теперь мне стало ясно кому я собиралась звонить перед поездкой в париж радовало одно американские агенты накололись не хуже меня не все мне оставаться в дурочках так и не поняла почему ты хотел меня задержать воскликнула я ход операции был продуман до мелочей нам не выгодно было чтобы твоя встреча с двойницей произошла раньше ее разговора с куратором Поэтому я намеревался продержать тебя в своей квартире до десяти вечера, после чего проводил бы домой. Присутствие жены, естественно, все сильно испортило. — Зачем понадобился вам весь этот спектакль? — изумилась я. — Чтобы ты прониклась ко мне доверием и помогла своей родине, — отчеканил Коля. — Слава Богу, все так повернулось, что этого не понадобилось. Но уже позже, а на первом этапе я не мог даже к тебе подойти. — Почему? — За тобой постоянно следили. Так просто. Не вызвав подозрения агентов ЦРУ, я не мог подойти к тебе даже на улице. Пришлось изобретать универмаг и коробки. Все должно было походить на случайность, иначе провал операции. И вместе с тем мы сильно рассчитывали на твою помощь. А ваши психоаналитики разве не говорили, что я непредсказуемая, сбалмошная дура, лишенная всякой логики? Говорили. Поэтому мы действовали согласно их рекомендациям. «Так теперь надо уволить их», — посоветовала я. «Все они понаврали». «Возможно, но мы познакомились, и ты прониклась ко мне доверием». «Да, но только благодаря трупу. Я не полезла в коробку по дороге, как рассчитывали ваши психоаналитики, а спокойненько отправилась домой, вся в слезах и рыданиях. Но как вы могли допустить, чтобы я встретилась с этой покойной девицей? Да еще в моей же квартире, ключом от которой, теперь я уверена, поделился с ней мой подлый муж». Мы не думали, что девица укокошат. Нам нужно было знать, о чем у вас пойдет разговор. В магазине я незаметно прицепил к твоей блузке жука, подслушивающее устройство. А почему вы не поставили на прослушку сразу квартиру? Этого делать нельзя. ЦРУ обладает устройством, способным выявить такую прослушку. Мы не могли рисковать операцией. А моей жизнью вы рисковать не боялись. Коля приосанился и доложил. Мы предприняли меры, чтобы ты осталась жива. «Ха! По трупу на моем антикварном диване эти меры очень заметны!» Я не стала придираться, лишь подметила. «Но девица погибла. Значит, кто-то ее убил. Как думаешь, кто?» «Наши люди видели, как она вошла в твой подъезд. Слежка велась особенным способом — на большом расстоянии, чтобы не обнаружить себя перед агентами ЦРУ. Они тоже за твоим домом следили. Террорист при допросе клялся, что девицу не убивал, поскольку тоже боялся обнаружить себя перед СРУшниками. Мы ему поверили, так как он принимал девицу за тебя и потому стрелял в труп. Какой смысл убивать дважды одного человека? Со всей присущей мне мудростью я подтвердила. Никакого. Вот и мы так подумали. Тем более, что они запланировали твое убийство на следующее утро, а девица погибла вечером. Вечером террористы не имели возможности убить девицу. Они ждали, когда снимут наблюдение цареушники. После того, как девица доложила куратору об успешном внедрении, цареушники перестали следить за твоим домом. А наши ребята слежки не снимали до самого утра. Поэтому террористы получили возможность выполнить задание лишь после ухода Гануси. «Что они сделали?» — вставила я, измочаленная долгим молчанием. Коля прервал меня нетерпеливым жестом и продолжил. Утром труп сложно вытаскивать, слишком много свидетелей, поэтому им пришлось воспользоваться лисьей шубой. Поднятый воротник прятал лицо. Мне сделалось дурно. «Нацепить мою лисью шубу на труп? Такое может шлепнуть голову лишь террористу!»